Глава пятая. Супы. Суп, как блюдо, является одним из старейших в истории человечества, уступая возрастом, разве что жаркому или мясу с овощами, испеченным в горячей золе. Судя по всему, уже в каменном веке наши далекие предки отдавали должное жидким и полужидким блюдам. Еще не умея изготовлять огнеупорные сосуды из керамики, не говоря уже о металле, Они выходили из положения достаточно остроумным способом. Причем способ этот и поныне еще не изжил себя среди племен, ведущих образ жизни, мало чем отличающийся от образа жизни далеких пращуров. Итак, в качестве простейшего сосуда брался желудок крупного животного, который нижней частью своей ставили на землю, а верхнюю прошивали крепкой животной жилой или растительным волокном. Хитрость состояла в том, чтобы оставить наверху широкое отверстие, а по бокам закрепить сию примитивную кастрюлю за эти волокна или жилы на нескольких крепких палках с рогатками на конце. Далее в хорошо промытый желудок наливалась вода, засыпались необходимые ингредиенты и вслед за тем бросались раскаленные на огне камни. Европейские исследователи, которым воочию удалось Увидеть этот процесс, уверяли, что двух или трех камней хватало, чтобы приготовить искомое блюдо. Правда, получалось оно мутным, с ощутимым запахом гари, и посему вряд ли аппетитным для современного человека. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. У североамериканских индейцев подобный способ приготовления первого оставался в ходу как минимум до начала XIX века. Более сложными в изготовлении были очень плотно сплетенные корзины, щедро обмазанные глиной, в которых будущий суп кипятили все тем же прадедовским способом. И, наконец, самым продвинутым вариантом, пришедшим из докерамической, если можно так выразиться, эпохи, было подвешивание над огнем шкуры с супом внутри. В частности, Геродот приписывает подобный способ приготовления супа с скифским племенам. Сомнительно, что горящая шерсть придавала блюду особенно изысканный вкус и запах, но опять же привычные к этому с детства кочевники вряд ли видели в подобном нечто особенное или отталкивающее. Появление керамики, изначально высушенной, позднее обожженной в печи, произвело настоящую революцию в кулинарном деле. Теперь горшки можно было смело ставить на огонь, а с появлением металлообработки в качестве усовершенствованного варианта, сохранявшегося во многом неизменным вплоть до нового времени, укреплять их на крепкой железной треноге над огнем. И, конечно же, богачи могли позволить себе настоящие металлические котлы самых разных размеров и вместимости. Именно в это время суп приобретает привычный нам вид, становясь прозрачным и наваристым, дополняясь по вкусу хозяйки или повара знатного господина, Пряностями, ароматными травами и даже медом. С определенной уверенностью мы можем сказать, что керамику использовали для приготовления супов уже в Древнем Египте. К сожалению, ни папирусы, ни изображения в гробницах не могут с доскональностью ответить на вопрос, какого рода супы любили египтяне. Отрывочные сведения из Библии сохраняют воспоминания о вареном мясе в котлах. Геродот. В своих сочинениях говорит о египетском чечевичном супе, называя его «пища бедняков», тогда как высшие классы отдавали должное мясным и рыбным супам. Знатоки Библии, конечно же, вспомнят чечевичную похлебку, за которую недалекий Исав продал брату право первородства, то есть наследства. Кроме того, изобретательные иудеи отправляли в суповые горшки или котлы зерна пшеницы, ржи или ячменя, ароматные травы, овощи, рыбу и, наконец, мясо, как домашнее, так и дикое. У древних евреев суп из бобов, чечевицы или имевший вид жидкой каши полагался блюдом бедноты, в то время как зажиточные классы питали слабость к восточным ароматам, в частности заморскому перцу, и даже подсаливали первое, для тех времен это было новое слово в кулинарии. К супу зачастую полагалось подавать своего рода закуску из хлеба и ароматных трав. Греки уже с древнейших времен отдавали должное супам, которые готовились изначально все тем же примитивным способом – в шкуре, висящей над огнем, или в глубокой яме, заполненной водой, куда закладывались необходимые ингредиенты и раскаленные на огне камни. Впрочем, сколь о том можно судить, в гомеровскую эпоху Греки сумели перерасти этот примитивный этап и вслед за прочими народами перешли на котлы и кухонные горшки. А потом, за столом, комфортно расположившись на обеденных ложах, ловко вычерпывали содержимое своей миски с помощью сухой хлебной корки с углублением посередине. Впрочем, в достаточно скором историческом времени на смену тому придут привычные для нас ложки. Греки, вслед за всеми южными народами, питавшие слабость к сильным запахам и вкусам, заправляли свои супы вином, уксусом, ароматными травами, пряностями и даже медом. Что касается основных суповых ингредиентов, они практически не менялись от народа к народу. Это были все те же рыба, мясо, зерновые и, наконец, бобы. По свидетельству Аристофана, суп был любимейшим блюдом даже самих богов, Так как Дионис и Геракл в комедии Лягушки с ностальгией вспоминают о супе, который им во время странствий попробовать становится затруднительным. Плутарх сохранил для нас очень характерную зарисовку о Дионисии Тиране, то есть правителе Сицилии, который во что бы то ни стало решил попробовать спартанский зомус, черный суп с кровью, одно из важнейших блюд тамошнего воинства. Посему, купив у спартанцев раба исполнявшего у них ранее обязанности повара. Дионисий приказал ему приготовить искомое блюдо, но с отвращением выплюнул первую же ложку. Раб, присутствовавший во время монаршего обеда, вполне резонно отметил, что насладиться подобной пищей можно, только если вырасти в спарте. Римляне, чья кухня складывалась под влиянием этрусков, в те времена полагавшихся избалованными гурманами и обжорами, а также под влиянием классической Греции, можно сказать, довели рецепты древних супов до совершенства и даже более, превратили изначально вполне рациональное блюдо в доведенное до полного абсурда кушанье богачей. Хотя изначально римская первая начиналась со вполне рационального бульона на основе моркови и лука парея. Этому последнему рецепту должное отдавал сам Нерон. Причем для вкуса бульон могли вслед за греками дополнять рыбным соусом, гарумом, вином или медом. Беднота, мало интересовавшаяся модой, от рождения вечного города и вплоть до конца античной эры, привычно довольствовалась овощными, мясными или рыбными похлебками. В качестве посуды в этом случае использовались сосуды из терракоты, каменной глины или свинца, причем римляне, по-видимому, первыми ввели в обиход крышки, позволявшие куда лучше сохранять запах и вкус готовящегося блюда. По свидетельству о пицце, автора первой по времени поваренной книги, дожившей до наших дней, любимый римскими богачами куриный суп делался на основе, собственно, курятины, молотого черного перца, винного сусла и наваристого бульона. Супы дополнялись пончиками, но под этим словом Подразумевалось вовсе не то, к чему мы привыкли. Чтобы приготовить таковые, опицы советуют повару смешать мелко порубленное мясо фазана с жиром, поперчить, сбрызнуть вином, вылепить шарики и затем окунуть их в кипящую воду. Еще один рецепт супа включал в себя основу из оливкового масла, бульона вина, зеленого порея, мелкой рыбы, мясного фарша, почек каплуна. Свинины, молодого перца, любестока, зеленого кориандра и, наконец, меда. Для изготовления сладкого минуталь рекомендовалось заполнить готовым супом дыню или тыкву. Короче говоря, для многочисленных рецептов описы понадобилась бы книга, но все они были исключительно сложны, дорогостоящи и предназначались исключительно для присыщенного высшего сословия. Что касается солдат и крестьян, им приходилось довольствоваться ячменным супом или кашей. Вслед за греками обитатели античного лация выпивали супы или вымакивали их с помощью хлебных корок, вылавливали куски мяса и овощей с помощью собственных пальцев. Впрочем, многочисленные ложки, найденные во время раскопок, дают возможность предположить, что ими также умели пользоваться и делали это достаточно охотно. Видимо, также из Рима произошло паре, поре, «паре» или «пори». Это старинное блюдо никоим образом не напоминало современное пюре, но представляло собой густое рагу из овощей и трав, в которые иногда добавлялись для сытности и дополнительного вкуса хлеб, лук или травы. С падением вечного города его кухня благополучно перекочевала на столы византийских богачей, и варварских королей Западной Европы, которые, как мы уже успели в том убедиться, с приязнью относились к наследию Рима. Из описаний античных авторов нам известно, что галлы весьма охотно употребляли в пищу вареное мясо и вряд ли оставшуюся после варки жидкость выливали на землю. Григорий Турский, VI век нашей эры Посетивший короля Хельперика упоминает, что на стол были выставлены супы с овощами, салом и даже заправкой из каши. Южане предпочитали видеть на своем столе супы с миндалем и оливковым маслом. Любопытно, что дюги Дюгиклен, один из самых прославленных военачальников Столетней войны, отправляясь в один из боев, подкрепился тремя тарелками супа на винной основе в честь трех ипостасей святой Троицы. По разным подсчетам, Средневековье знало около 50 разновидностей супов на основе воды, иногда с добавлением вина, разваренных пшеничных зерен, риса или бобов, неизменных ароматных трав или пряностей, а также рыбы или мяса. По сути дела, в кастрюлю шло все, что росло или водилось в конкретном регионе – дикая или домашняя птица, рыба, устрицы и даже китовое мясо. Кроме того, Средневековье знало супы из капусты, репы, тыквы, лука, сыра, да, собственно, из любых ингредиентов, которыми в конкретный момент могли располагать повар или повариха. Доброй славой пользовались супы с пшеном и мукой, с молоком, с мясом и овощами. Впрочем, стоит отметить, что под именем «бру» или «потаж», как в те времена именовались супы, далеко не всегда имелось в виду привычное нам первое. Точно таким же образом могло обозначаться любое вареное или тушеное в соусе блюдо. Что еще любопытней, само слово «суп» – так оно выглядело в среднефранцузском языке – обозначало не саму жидкость, но куски хлеба, которыми полагалось ее вымачивать. Современное значение придет несколько позднее. Супы отличались исключительным разнообразием. Так, например, на уже упоминавшемся Перу у Аббата Ланьи в качестве первой перемены подавался салемин – двойная уха из дорогой рыбы, а также соленая сельдь, загодя вымоченная в воде с гарниром из овощей и трав. В качестве приправ к супам полагался миндаль, имбирь, восточная гвоздика и, наконец, дрожже. Из других документов того времени – Мы знаем такие супы, как тушеная рагу из свинины с белым виноградом, курица с пряностями и густой подливкой из миндаля, белый суп с курятиной и рисом и так далее. Надо сказать, что вслед за античными поварами к супам зачастую готовили всякого рода пончики или колобки, а также всевозможные приправы – миндаль, зелень и, наконец, дрожже. Один из таких рецептов – хлеб для обмакивания – то есть, собственно, суп, и не простой, а пиршественный, мы приведем в конце этого раздела. Осень средневековья, кроме супов, обыкновенных, без пряного вкуса, имела в своем арсенале исключительно дорогие першественные разновидности, которые было принято подавать к столу сразу в большом количестве, позволяя знатному гостю самому выбрать, что ему более приходится по вкусу. К числу таковых, относится к примеру «Суп из каплуна», пользовавшийся столь большой популярностью, что его упоминает множество кулинарных книг того времени «Суп с телятиной и травами», «Густой суп с зайчатиной» и так далее. Анонимный автор «Парижского домоводства», посвятивший супам объемистый раздел своего сочинения, делит их на два основных класса «Супы светлые» и «Супы густые», причем и те, и другие – могли быть по желанию повара пряными, то есть на выходе получались супы светлые, супы светлые пряные, густые и густые пряные. Что касается светлых супов, как несложно догадаться, они изготовлялись на воде, иногда с добавлением вина или уксуса, и могли подаваться горячими или холодными. В качестве иллюстрации приведем характерный рецепт парижского домоводства – луковый суп следует отварить горох и до таковой же степени отварить лук, в другом горшке отварить в кипящей воде жир и, когда все сварится, поджарить лук и половину его добавить в горох, другую же в бульон и таковым бульоном из жира залить горох и далее все подсолить. Густой суп для нас напомнил бы скорее мясное или рыбное рагу, где большое количество заправки превалирует над скромным количеством бульона или соуса. Кроме того, на первое зачастую подавалась любимое в средневековье поре, овощное рагу. Один из подобных рецептов мы также сейчас приведем: курица с тмином, парижское домоводство. Отварите куски курятины в воде, добавив к тому немного вина. Затем поджарьте их с салом, а далее возьмите немного хлеба и вымочите таковой в вашем же бульоне и к таковому хлебу, Также добавьте имбирь и тмин, залитые виржюсом. Затем же, хлеб с травами, разомните в ступке и смешайте с мясным или же куриным бульоном, каковой следует затем подкрасить шафраном или же яичным желтком, пропущенным через сито, после чего все сказанное, то есть хлеб с травами и бульоном, добавьте к супу, когда таковой будет снят с огня. И, наконец, обещанный золотистый суп, гренки для бульона, советует королевский повар Гильем Тирель. Поджарьте кусочки хлеба и вымочить таковые в крепком мясном бульоне. К нему также следует добавить сахар, белое вино, яичные желтки и розовую воду. Когда таковые хлебные кусочки в достаточной мере размокнут, их следует поджарить и вновь вымочить в розовой воде и также, возможно, присыпать сахаром и шафраном.